326. Сужденное время. Неотвратимо. Этим сознанием нужно идти через жизнь. И не все ли равно в конечном итоге, какой путь приведет ближе к нему? Ведь когда оно станет реальностью, забудется все, что так болезненно и остро отягощало дух. Магнит будущего мощен. Его сила вне приложенности при к нему, к будущему. Мы знаем его и его видим. Чуете и вы, но не видите. Ведь сужденное будущее существует уже в настоящем, хотя и не видно для вас. Но чуять сердцем его можно, даже не видя. В нем радость победы света над тьмой. Отягощает тьма сердце, но радуется сердце свету. Победа, свет и радость неотделимы. Живите радостью будущему, закрывая сердце для тьмы. Она хочет лишить вас этой радости. Но радость света уже есть победа над тьмою. Временно тьма, но свет вечен. Царствованию темных приходит конец. Громче трубить трубите победу, ибо победа близка.